Глава 10. Нападение серых волков Два серых волка преследуют меня. Они наконец-то показались. Их действия изменились со слежения на нападение. Значит, они догадались, что у них есть шансы победить меня. Поддерживая дистанцию, я сохраняю расстояние между мной и волками, чтобы посмотреть их статусы. Седьмой и восьмой уровень. Справиться с ними не будет проблемой, даже если я не Марию. Однако, это если будут только они, но у них ещё есть и товарищи. Но это только приманка. Они хотят, чтобы я сосредоточил внимание только на этих двух. Они провоцируют меня, чтобы я остановился и контратаковал, после чего выскочит ещё парочка волков. Стандартная стратегия этих парней. Правда, в обычной ситуации это была бы не проблема. Я бы с ними разобрался одной левой, отправляя в полёт. Я уверен в таком исходе. Но сейчас у меня на спине Мария. Я должен убегать. Чёрт, да отстаньте вы от меня, маньяки! Я ускорился, но оторваться от них так и не смог. Вот надоедливые. Высокоуровневый дракон показал бы им своё место, а у меня нет даже маны после использования магии восстановления. <звы> Я услышал вой волков. Они заметили, что я не ответил на их провокацию, или они поняли, что я ослаблен? Тактика засады была разрушена. Теперь они выбрались из укрытия и начали преследовать вместе с лидером стаи. Теперь за мной уже пять маньяков. В авангарде у них седьмой и восьмой уровень. Это хорошо. С ними я могу справиться. Следующие двое, которые по бокам от главаря, имеют десятый и одиннадцатый уровень. На таких я тоже охотился, но битва с ними более утомительная. Ну и на десерт лидер. Что? Он пятнадцатого уровня? Это первый раз, когда я вижу волка такого уровня. С ним я определённо не смогу справиться без урона для себя. Сейчас, когда я покрыт ранами и у меня нет маны, это точно не тот монстр, с кем я хочу сражаться. Хоть я со всех сил пытаюсь убежать, но расстояние слишком сильно сокращается. Лидер волков чертовски быстр. Проверив его статус, я узнал, что наша скорость должна быть примерно одинаковой. Наверное, он так быстр благодаря титулу «Лесной охотник». Этот парень значительно силён, как для серого волка. Хорошо, что дистанция между нами всё ещё достаточно большая. Это рискованно, но может я смогу победить лидера волков, защищая Марию. Он может впасть ярость, если я убью его последователей, но если я убью лидера волков, то, наверное, смогу убежать. Если я не смогу убежать, то придётся вступить в бой. Я бы с радостью использовал бы дыхание, но у меня нет маны на использование. Остался только ближний бой. Я совру, сказав, что я не буду беспокоиться о безопасности Марии. У меня нет другого выхода – или атаковать, или бежать. Я увеличиваю свою скорость. Если я увеличу дистанцию между волками, то я смогу попытаться их перебить по одному. Я не могу им позволить атаковать меня группой. Конечно, я надеюсь, что смогу избежать драки, убежав, но это не такая удачная стратегия. Многого я не ожидал. Резко сбрасывая скорость, я остановился и посмотрел на лидера волков. После чего я прыгнул на ближайшую ветку дерева. Волк был удивлен моими действиями. Спрыгивая с ветки, я целюсь в голову волка и удачно наношу удар. Ган! Я нанес ему сильное повреждение. Я продолжаю пинать упавшего волка и слежу за остальными. Я снова запрыгиваю на ветку дерева и начинаю убегать, изменив свое направление, не снижая скорости. Я все просчитал, но был один просчет. Я не смог убить лидера волков. Тем не менее, если бы я продолжил его избивать, то его последователи не дали бы мне шанса сбежать. Ладно, уже ничего не поделаешь. Возможно, из-за того, что я слишком устал чувствую слабость, мои удары не смогли нанести достаточный урон. Хоть мои удары и были достаточно сильны, но заставили лидера волков разозлиться. Вставая после моих ударов, глаза лидера волков налились кровью и уставились на меня. Он быстро восстановил своё положение и быстрым ударом своей лапы отправил в полёт своего последователя, который был обеспокоен его состоянием. Волк начал пиваться в землю своими когтями и с бешеной скоростью начал ускоряться. Его состояние изменилось на ярость. У него осталось 25% от максимального запаса здоровья. Расстояние, на которое я успел убежать, передавая огромные усилия, было вот так просто сокращено с пугающей скоростью. Что мне делать? Мне нужно его атаковать? Я продолжаю убегать. Это было моим маленьким преимуществом. Если мы снова столкнёмся, то не думаю, что инициатива будет на моей стороне. Это также проблема. Опрометчивое движение противника трудно прочитать из-за результата ярости. Если я получу хоть один удар, то это будет серьёзной раной. Моё здоровье ещё не восполнилось, а ещё и раненая Мария на спине у меня не хватает маны на детское дыхание я не должен вешать нос оттолкнувшись своими задними лавками от дерева управляя своим телом в воздухе я изменил направление прыжка, однако по инерции тело марии потянуло меня в обратную сторону <глевый> лидер волков атакует меня когтями от чего я получил урон в области живота. Я почти уронил Марию, но снова её закинул на себя. Пока я отвлёкся, волк снова нанёс мне удар своими когтями. А Хотя я успел защитить своё плечо, но рана получилась глубокая. Второй волк, который был достаточно быстрым и уже догнал нас, начал свою атаку со спины. Я быстро крутанул своим телом, чтобы защитить Марию, но получил серьёзное ранение. Я сбросил Марию на землю. Мне необходимо спрятать её как можно скорее. Я чувствую своё тело таким лёгким. Меня атакуют со спины и со стороны, но я уклоняюсь от такой простой атаки. После чего вливаю всю свою силу в удар и отправляю лидера волков полетать. Здоровье лидера волков уже равно нулю. В этот раз он точно умер. Вы получили 60 очков опыта. Уровень детеныша дракона поднялся с двадцати до двадцати двух. Я сильно устал. Хоть моё здоровье и восстановилось после получения уровня. Я пытаюсь поднять свою руку, но она не слушается меня. Напав со спины, волк укусил меня за плечо. Стряхивая его, я ударяю его ногой. После чего я поднимаю Марию и снова начинаю бегать Волки чувствуют, что я слабею, и продолжают преследовать меня. Интересно, они же должны быть напуганы убийством их лидера. Или это из-за того, что волк укусил меня за плечо? Они недооценивают меня. Так как у меня осталось очень мало здоровья, моё сознание начинает затуманиваться. Как же болит голова. Рана от когтей тоже ноет. Боль в плече просто невыносима. Постепенно мои ноги становятся тяжелее. Волк, который преследует меня, решил атаковать меня как когтями в спину. Снова спасая Марию от удара, я получил урон. Моё тело начинает наливаться свинцом. Мой разум гаснет. Они не настолько добры, чтобы оставить меня в покое. Тишина... Я слышу звук разрывания мяса за своей спиной. Я умер. Странно, я больше не чувствую боли. Может быть, дело в этом. А? Моё тело продолжает бежать, и я почувствовал, что моя спина стала легче. Что? Я прихожу в себя после небольшого времени. Я увидел раненое тело Марии. Я проверил её статус. У неё снова появилось кровотечение, и её здоровье снижается. Жизнь, которую я так пытался сохранить, снова начинает исчезать. Потеряв голову, я издал оглушительный рёв. Четыре волка остановились на полушаге и почувствовали что-то. Состояние изменено на ярость.